В глазах застыл тусклый блеск, каким отсвечивают камешки в воде. На шее у него болтался кожаный ремешок с дыркой от пули. Он дышал так шумно, что заглушал даже рокот отлива. «Фалько — Фалько! — кричал, наконец, Матюрен, подхватив пса на руки. Подумать только! Его собака, сторож его быков, Отыскала хозяина здесь, в самом конце пути, на краю земли. Матюрен крепко прижал к себе пса, уткнулся лицом в мохнатую шерсть. «Фалько, Фалько!» — твердил он, лаская измученного друга. Подошедший Агюстен тоже с улыбкой гладил собаку. «Смотри, у него на шее что-то привязано», — заметил он. «Пес». Отдышался и тихонько заскулил. Агюстен снял мешочек и, открыв его, извлек толстую пачку листков, плотно склеенных сыростью. Жюльетта, прошептал он, бережно разглаживая бумагу, сплошь покрытую ровными строчками. Жюльетта? воскликнул Матюрен. Значит, и Артанс написала тоже. Читай, читай скорее. Однако туго свернутые листки промокли так сильно, что буквы неразличимо расплылись по бумаге. Нужно их высушить, тогда я смогу хоть что-нибудь разобрать, сказал Агюстен, пряча сверток за пазуху. Пес уснул на коленях Матюрена, и протяжный гул моря Вновь разнесся над пустынным берегом. Братья молча сидели плечом к плечу, глядя, как мрачные свинцовые воды отлива тяжело пятятся к горизонту. Там, вдали, небо заволокла темно-серая кисия дождя. Они совершили почти невозможное, пройдя по занятой врагом территории. Ползли под обстрелом, хоронились в грязных неубранных полях, где гнилые колосья перепутались с обломками оружия и пальцами убитых. Они так часто сбивались с пути, что уже потеряли надежду добраться до цели. Ели они коренья и пили воду из луж, ночевали в окопах и на ледяных камнях. И вот теперь они, живые и невредимые, по-прежнему вместе, сидят здесь с лицом к морю, которое отступает перед ними, словно распахивая новое пространство, суля новые надежды. Матюрену почудилось даже, будто море успокоилось, и его рык перешел в нежные вздохи. И ему пригрезилась артанс ее гибким горячим телом, с чудесно тяжелыми упругими грудями, а ветер с моря принес влажную солоноватую свежесть ее лона. Семь раз подходили и отступали волны, прежде чем братья опять пустились в дорогу, на сей раз морем. Их кружной путь к армии становился все длиннее и длиннее по вине обстоятельств. Они были еще неумелыми солдатами, эти мальчики без оружия, без формы, и никак не могли достичь конечной своей цели — войны. Они взяли Фалько с собой. Когда листки, наконец, высохли, Огюстенс смог их разгладить. Он увидел, что сырость съела почти все письмо, и от него мало что осталось. Слова безнадежно слились в синие подтеки. Пуля, пробившая мешочек, выжгла середину каждой страницы. Казалось, нежный голосок Джульетты прерывается на каждой строчке и вот-вот замрет совсем. От стройного послания остались бессвязные обрывки, словно писавшая то и дело теряло нить мысли.